Зато у заправки стояли двое растерянных патрульных. «Пауэрса, видели?» — воскликнул Босх. «Да», — ответил один, — умчался на нашей машине. «Что, черт возьми, происходит?» Босх, закрыв глаза и опустив голову, тихо выругался. Через шесть часов Босх, Хэдгар и Райдер сидели в комнате и наблюдали, как за стеклянной перегородкой кабинета Билец шло совещание. Там, как в честном автобусе, сгрудились лейтенант, капитан Левелли, Помощник начальника полиции Ирвинг, трое людей из отдела внутренних расследований, включая Частина, и начальник полиции со своим помощником. С окружным прокурором Роджером Гоффом консультировались по телефону, включив громкую связь. Босх слышал его голос сквозь открытую дверь кабинета. Затем дверь закрыли, и он решил, что в кабинете обсуждают их судьбу. Начальник полиции явился последним и стоял в центре тесного помещения скрестив руки, уперев подбородок в грудь. Судя по всему, он выслушивал доклады остальных. Иногда кивал, но говорил немного. Главной темой совещания был побег Пауэрса. Коп-убийца вырвался на свободу. Обратиться с подобной информацией в прессу значило высечь самих себя. Однако Босх не видел альтернативы. Пауэрса пытались найти, но тщетно. Похищенный им патрульный автомобиль обнаружили брошенным на Фэрхолм-драйв. А куда он делся, можно было лишь гадать. У домов беглеца Алисы адвоката Нейла Дентона выставили посты наблюдения, но и они до сих пор ничего не дали. В общем, пора привлекать средства массовой информации, чтобы в шестичасовых новостях показали фотографию упустившегося в бега полицейского. Присутствие шефа полиции, видимо, означало, что он решил сам проводить пресс-конференцию, иначе поручил бы разбираться во всем Ирвингу. Босху показалось, что Райдер что-то сказала. «Прости. Я спросила, что ты намерен делать в свободное время. Зависит от того, сколько его наберется. Может, закончу ремонт дома, или придется искать, где заработать на жизнь». Срок отстранения от работы без содержания составлял 15 дней. Наказание накладывалось в случае серьезных нарушений. Но Босх не сомневался, что шеф не ограничится малым. «Но он же нас не выгонит». С надеждой промолвил Эдгар: Не думаю, хотя все зависит от того, как ему преподнесли дело. Боск повернулся к стеклянной перегородке в тот момент, когда на него посмотрел начальник полиции. Шеф отвел взгляд дурной знак. Боск ни разу с ним не встречался и полагал, что встреча не состоится. Этот человек был среди них чужаком, которого посадили сверху для разрядки ситуации. Он не обладал особым талантом управлять такой структурой, как полиция, а являлся кандидатурой со стороны. Он был крупным чернокожим мужчиной, но большую часть веса составляло то, что нависало над дремнем. Копы, которые его не любили, прозвали за глаза мусорным мешком. «Я хотела извиниться, Гарри», — произнесла Райдер. «За что?» Не доглядела пистолет. Похлопала его по ногам до самых ступней, ничего не почувствовала. «Не понимаю, почему». «Пистолет очень маленький», — объяснил Босх. Пауэр смог спрятать его в обуви. «Не терзайся, кис. Вина не только твоя, все хороши. Нам с Эдгром следовало лучше за ним смотреть в туалете». Райдер кивнула, однако Босх чувствовал, что она переживает. Он поднял голову и увидел, что совещание закончилось. Начальник полиции и его помощник вышли, за ними последовали Левели и сотрудники отдела внутренних расследований. Все направились в передний коридор. Видимо, не хотели светиться в дежурной части и решили обойти кругом, если их машины стояли на парковке во дворе. А может, просто не желали разговаривать с Босхом, Эдгаром и Райдер. Нехороший признак, смекнул Гарри. В кабинете остались лейтенанты Ирвинг. Биллица сделала знак подчиненным, приглашая к себе. Трое детективов поднялись и поплелись к начальству. В кабинете Эдгар и Райдер сели, а Босх остался стоять. «Шеф, вам слово», — предложила лейтенант. Хорошо начал Ирвинг. Он уткнулся в лежащий перед ним лист бумаги с пометками. За несанкционированное расследование и ошибки при обыске и сопровождение арестованного каждой из вас отстраняется от работы на два срока без сохранения содержания и еще на два срока с сохранением содержания. Наказания, соответственно, следуют одно за другим. Весь срок составляет два месяца. Согласно процедуре вы имеете право обжаловать решение в комиссии по правам. Ирвинг выждал несколько секунд. Наказание оказалось строже, чем ожидал Босх.